Слежка, установленная за псевдокупцами, очень скоро показала, что турки оказались в городе не просто так. Подростки, которых казаки использовали для слежки, ходившие за турками едва ли не сутками, доложили, что один из турк, изображавший слугу вечером, в сумерках встречался с одним из тех, кого официально в городе числили австрийцами. О чем они говорили, пацаны понятное дело не поняли, но факт встречи был зафиксирован точно. Это заставило офицеров контрразведки подобраться и с головой погрузиться в работу. Очень скорые торговцы и европейцы оказались под плотным контролем специально обученных людей, в помощь которым были наняты казачата. Пустя неделю после того, как купец указал Руслану на турок, у Рязанова скопилась целая папка документов, где были описаны все перемещения и встречи двух этих групп. В общем, работа велась плотно, серьезно, с соблюдением всевозможных правил и указаний. И Шатун и майор отлично помнили, с какими бумагами эти австрийцы прибыли на Кавказ. Спустя еще неделю, распродав товар, турки принялись собираться на выезд. Отлично понимая, что просто так из города они не уйдут, Руслан тут же поднял свою команду в ружье. Его десяток штурмовиков выехал из города загоди и, устроившись в лесу, принялся ждать выхода османов. Прятаться в буйно зазеленевшем лесу для опытных бойцов было несложно. А спустя сутки две арбы с четырьмя турками, изображавшими купцов, неспешно выкатились из города. Следовать за ними верхом было бы глупостью. Тракт просматривался прекрасно. Так что Руслан принял сложное, но необходимое решение. Бойцы нагрузились всем необходимым, словно верблюды, и пара коноводов вечером отогнала всех коней обратно в город. Дальше отряд шел за врагом скрытно, вдоль тракта. Благо лохматки укрывали казаков от чужих взглядов прекрасно. Через сутки, не выезжая в стейп, турки свернули на узкую тропинку, шедшую куда-то в предгорье, и кружным путем двинулись вдоль хребта к Каспию. Оставив в стороне Нальчика, пройдя между Моздоком и Назранью, османы снова свернули к горам. Во Владикавказ они не входили. Обойдя городок, турки вышли на старую караванную тропу и двинулись вдоль реки Сунжи. Еще через два дня, уйдя за невысокую, но длинную скалу, османы соединились с отрядом примерно в полсотни голов. Устроились турки ловко. Заметить их с берега реки или с тропы было невозможно. Но стоило только зайти за скалу, как любой неподготовленный к подобной встрече человек тут же наткнулся бы на турецкую засаду. Казаки обнаружили дозорных только потому, что сидевшие в засаде аскеры вылезли встречать прибывших. Тщательно заметив на кроках место засады, казаки оттянулись обратно в лес и тут же доложили шатуну обо всем увиденном. Жестом подозвав к себе следопытов, Руслан поставил им задачу обойти скалу с другой стороны и выяснить все пути отхода, имевшиеся у турок. Следить за этой бандой дальше не было никакого смысла. Эту стаю следовало уничтожить, чтобы лишить так называемых австрийцев возможной силовой поддержки. Что, не говоря полсотни опытных головорезов могли устроить в предгорьях настоящий геноцид. С учетом состояния местных дорог, расстояний и средств коммуникации это было бы несложно. Почти сутки следопыты ползали вокруг турецкого лагеря, осматривая и вынюхивая любую возможность для противника скрыться. Остальные тоже времени даром не теряли. По команде шатуна самые ловкие скалолазы изучали скалу, ища возможность забраться на ее вершину, и оттуда взять под контроль весь лагерь противника. К вечеру, благодаря стальным клиням и веревкам, пара самых молодых и ловких казаков сумели взобраться на скалу. Убедившись, что подъем обеспечен, Руслан дождался возвращения пластунов, и, выслушав их доклад, принялся прорабатывать операцию по уничтожению противника. Как ни крути, расклад сил был не в их пользу, даже с учетом технического превосходства. От скалы турки могли уйти только по одной тропе, которая вела в обход самой скалы снова на берег Сунжи. Выдав пластунам три монки, Руслан приказал заминировать тропу в трех разных точках и, добавив к их тройке еще пару бойцов, отправил работать. Эта пятерка должна была перекрыть османам возможность отхода и ударить им в спину. Сам Руслан, прихватив с собой Андрея, лучшего стрелка десятка, поднялся на скалу. Вдвоем с такой позиции они могли отстреливать турок на выбор, как в тире. Остальные должны были изображать из себя атакующий отряд. Но прежде требовалось вырезать секрет, засевший под самой скалой на повороте тропы. Для опытных штурмовиков это было несложной задачей. Спустя час после начала операции в темноте звонко свистнула Сойка и ей ответил казадой Спустя еще минуту ухнул Филин, и Руслан, еле слышно прошептав, начали. Плавно поднял винтовку. Два выстрела прозвучали залпом, и два турка, изображавшие себя купцов, с воплями повалились на землю. Дальше в ход пошли гранаты. Ввязываться в долгую перестрелку, а тем более в рукопашный бой, шатун не собирался. Задача стояла уничтожить противника, по возможности взяв в плен тех, на кого указали в городе. Именно поэтому первые два выстрела были сделаны не на поражение а только чтобы обездвижить фигурантов. Дальше пошла зачистка. Десяток гранат, рванувших уже в начавшем засыпать лагерь, произвели на османов неизгладимое впечатление. Вопли раненых добавили веселье. Несколько турок бросились на тропу, пытаясь скрыться в лесу и хоть как-то сориентироваться в происходящем. Но ждавшие чего-то подобного пластуны выбили их раньше, чем они сумели добраться до кромки леса. Тяжелые полуоболочечные пули – не оставляли противнику ни единого шанса. С момента первого выстрела прошло не более 7 минут по внутренним часам Руслана, а в лагере противника воцарилась тишина, нарушаемая только стонами раненых. К огромной удаче казаков, горевшие в лагере костры, не были погашены разрывами гранат, так что рассмотреть все происходящее там было не так сложно. Руслан с напарником держали разгромленный лагерь под полным контролем, пока казаки обходили лежавших, проводя контроль. Раненых связали, обыскав, сложили в сторонке, оказав первую помощь. С ними еще предстоял серьезный разговор. Через час все было закончено. Турецкий отряд был полностью уничтожен, а у казаков в очередной раз обошлось без потерь. Легкие ранения и царапин от разбитых пулями камней были не в счет. Убедившись, что вся группа цела, Руслан приказал раздуть огонь и первым делом оказать друг другу медицинскую помощь. Проверив пленных и убедившись, что не сбежать, ни сдохнуть от раны они не могут, Руслан устало присел на ближайшее свободное седло и, оглядевшись, велел. «Так, браты, гляньте там, что у османов в котлах имеется. Хватит уже в сухомятку давиться. Заодно и воды для чая поставьте, а после всем отдыхать. С трофеями утром разберемся. Кони не разбежались?» Повернулся он к одному из казаков. «Добрый, стреножный, напуганно малость, но то не страшно. Уймутся!» — заверил его опытный боец. «Утром как следует гляну, но вроде даже поцарапанных нет». «Ну и слава богу, значит, обратно не придется самим ноги бить», — усмехнулся Шатун, и казаки дружно заулыбались этой немудрящей шутки. Роман отправил своих подчиненных снять так и не пригодившиеся мины, а сам, присев к костру, тихо спросил. Меня же а с австрияками теми, чего делать станем? Они ж, паскудники, против нас умышляли. — С этим придется осторожно, — скривился Руслан. — У них из столицы серьезные бумаги имеются. Не знаю уж, как они их получить сумели, но нам с теми чинами не тягаться. В общем, придется скрадывать их, словно горных теков, чтоб чего раньше времени не учуяли. — А может, просто скрасть их? — предложил следопыт, хищно усмехнувшись. — Дождаться, когда из города куда подадутся, и взять за глотку. Ну, уехали, уехали. Нам-то какая разница куда? А пошлют искать, так я тех искальщиков год по предгорьям кругами водить могу. Том-то и беда, что в предгорье они не суются, даже из города не выезжают. А если решат, куда ехать, так только через степь. В Краснодар. А там их так просто не возьмешь. Сам знаешь, непримиримые уже, почитай, полгода в долину не спускались. И ведут себя на удивление тихо. В общем, не поверит никто, что их горцы скрали. Вздохнул Шатун всем своим видом показывая, что ему и самому хотелось бы решить все быстро. «Это какая ж тварь врагу такие бумаги выдала?» — помолчав, мрачно протянул следопыт. «А кто знал, что они враги?» — понимающе усмехнулся Руслан. «С Австрией мы не воюем. Больше того, у нас вроде как с ними сердечный мир навеки вечный подписан. Как тут угадаешь, что это враг? По бумагам-то они австрияки, а на деле какие-нибудь французы или, прости господи, вообще британцы. Как угадать?» Хитро придумали, вздохнул Роман. Хитро, но для разгадки таких хитростей мы с вами есть. Вон, походили по базару, с людьми поговорили, что вышло. Турк нашли, а после про их связь с теми австрияками узнали. Да, уж ловку тебе это выходит, княже. Вроде вопросы простые задаешь, а на самом деле в раз хитрецов всяких примечаешь. Вот как так? Не скрывая любопытства, спросил следопыт. «Это как следы читать», — принялся задумчиво объяснять Руслан. «Только не на земле, а глядя на то, как человек говорит с тобой, как руки держит, как в глаза тебе смотрит. Одно дело, если человек чист и с совестью своей в ладу, и совсем другое, коли у него за спиной что-то нехорошее имеется. Тогда он и глаза прятать начинает, и суетиться не к месту». «Ишь ты, и вправду наука!» — удивленно покрутил казак головой же а можно я в городе с тобой по базару похожу? Посмотрю, как ты это делаешь». «Научиться хочешь?» — удивлённо уточнил Руслан. «Добре. Нам всякая наука на пользу». Одобрил он рвение следопыта. «Только тебе же с семьей побыть надо, а ты всё на службе будешь». «Разберусь», — отмахнулся Роман. «Дети уж выросли почти, хозяйство справное. Вот через месяц на дел вспахать надо будет. Тогда да, не до службы станет». — Слава богу, кони в хозяйстве добрые, так что быстро обернусь. — Так, — задумался Руслан, — а если наших тяжеловозов взять? — Это битюгов-то, — быстро уточнил Роман, — с ними, да, с такими конями еще быстрее управимся. — У вас же вроде на дело недалеко друг от дружки расположены, — все так же задумчиво уточнил Руслан. — Ну да, рядышком, — быстро кивнул следопыт. — Ну тогда все еще проще, делим отряд, как обычно, на две части. Половина из тех, кто в городе с графом служит, и половина из наших. Берете всех битюгов и в поле. Одна половина управилась, а после вторая. Всем гуртом и быстрее, и проще будет. Битюгов у нас целый десяток, так что и коней не заморим, и службы урона не будет. — Ух, глава у тебя, княже! удивленно хмыкнул Руслан. Казаки, с интересом слушавшие Руслана, быстро переглянулись и дружно закивали, явно одобряя предложение парня. По сути, ничего особенного в этом не было. Для десятка першеронов спахать уже обрабатывавшиеся на дело было делом нетрудным. Каждый из таких коней запросто мог тащить груз весом более 7 тонн, с места. А при повышении нагрузки на ходу до 20, это Руслан помнил еще из своего прошлого. В Советском Союзе для тяжеловозов даже проводились соревнования. Лошадь тянула большую телегу, которую нагружали прямо по ходу движения. Рекорд был около 22 тонн. Поверить в подобное было сложно, но именно так утверждала одна газетная статья, на которую парень наткнулся случайно. В развальных старой библиотеки на очередном выходе. В общем, идея была стоящая. Подобных животных все равно требовалось тренировать и нагружать, ведь именно для этого они и были выведены. Утром, обыскав разгромленный лагерь, собрав все, что имело хоть какую-то ценность, на арбы трофейных коней, Отряд двинулся обратно в город. На этот раз дорога прошла гораздо быстрее. Лошадей было гораздо больше, чем всадников, так что время теряли только на то, чтобы перепрячь их в повозке. В середине третьего дня группа вошла в город. Отправив казаков разгружать трофеи, Руслан направился в штаб, на доклад. Быстро рассказав Рязанову о результатах похода и наличии пленных, Шатун вернулся домой, отмываться и отдыхать. Тщательное потрошение пленных дало много пищи для очередного витка расследования. Как оказалось, турки должны были совершить несколько быстрых и кровавых налетов на поселение вдоль Кавказского хребта, под конец атаковав какой-нибудь крупный город. Все это нужно было для отвлечения с фронта серьезных сил, а также для раскручивания в СМИ волны разоблачительных статей на тему, как Российская империя относится к малым народам, входящим в ее состав. Что такое черный пиар, тут еще толком не знали, но старательно учились. Руслан несколько раз с интересом изучал случайно найденные лубочные картинки, на которых Россия была изображена в виде пьяного медведя или пьяного же казака. И обязательно за неприглядным занятием. Вроде бы глупость, но для по большей части неграмотного населения Европы весьма доходчиво и действенно. Всю эту кровавую вакханалию планировалось свалить на горские кланы, тем самым вдобавок спровоцировав карательные рейды по местам проживания местного населения. В общем, задумка не самая сложная, но весьма неприятная, особенно увенчаясь она успехом. Мрачно глядя на пленных турок, Руслан бездумно поглаживал рукоять кинжала, что вызывало у османов приступы речевого извержения. Заметив это, Рязанов попросту выставил приятеля из допрос, навелив отправляться по своим делам. Последнее, что Шатон успел услышать, так это то, что первое нападение планировалось совершить через два дня после того, как лазутчики вернутся в лагерь. Связываться с представителями австрийской прессы напрямую не планировалось. Все новости они должны были узнать от местных. Пока через седле беса Руслан прокручивал в голове все услышанное. По всему выходило, что уничтожив банду, его команда поставила лазутчиков противника в двусмысленное положение. Все их планы летели к чертям. Паники и слухов о нападении не будет, а значит им придется предпринимать хоть какие-то телодвижения, чтобы понять, что вообще происходит. И если хоть один из них попытается выехать из города, появится шанс добавить противнику проблем. — Что дальше делать стань княже? — тихо спросил поравнявшийся с парнем Харунжей. Ждать? вздохнул Руслан, оторвавшись от своих размышлений. А чего ждать-то, княже? не унимался казак. Пока лазутчики дергаться не начнут. Османы должны были по хуторам до да деревням пройтись, а эти шум поднять. А раз этого не будет, то им неловко станет. Начнут искать, да выяснять, что случилось и что не так пошло. Вот тут мы их и подловим, а пока ждем. А пока ждем, чего делать будем, продолжал допытываться хорунжий. — Ну, у вас вроде как посевная на носу, — задумчиво протянул Руслан. — А у меня переезд скоро. Дом в имени вроде как закончили. Не прошло и пятилетки, — закончил он про себя. — А в городе кто ж тогда останется? — Так говори, уже все, что повторяться, — слегка возмутился парень. — Да я не про нас, я про то, кто за теми лазутчиками следить станет. А сейчас кто смотрит, вот они и будут. Наше дело их вовремя повязать, да так, чтобы этого никто не заметил. Слово, поехали, посмотрим, как там битюги наши поживают», – оживился Руслан, припомнив свое обещание. Кавалькада свернула в сторону от базара и через 20 минут осадила коней на широком дворе у конюшин Уланского полка, некогда квартировавшего в городе. Тут заправлял всем пожилой, но еще крепкий казак, знавший о лошадях, кажется, все, что только можно знать. Город содержал эти конюшни для приезжих. Не на всяком подворье имелась своя конюшня и толковый конюх, и не всякая гостиница могла выделить отдельную площадь под подобное дело, ведь постояльцы бывают всякими, и не всем нравятся запахи, идущие от конюшин. Управляющий общественными конюшнями казак, услышав топот копыт, не спеша вышел из своей сторожки, оглядев гостей, спросил, расправляя усы: Случилось, что казаки, или приехали коней забрать? пока только глянут на них дядька Кузьма. Спрыгивая с коня, ответил Руслан. Хочу битюгов казакам для пахоты выделить, чтобы на дело быстрее обработать могли. Как они тут? А чего им сделается? понимающий кивнув, усмехнулся казак. Жрут да серут. Иной раз кобыл кроют, которые в охоту вошли. А про пахту это ты добре удумал. Таких зверей без работы держать нельзя. Загинут. Их для работы выводили. Пойдем, княже, сам глянешь. — пригласил он широким жестом, указывая на ворота конюшни. Не спеша двигаясь вдоль денников, Руслан с удивлением отмечал, что все 10 громадин вычищены, ухожены и даже расчесаны. Как старый лошадник успевает управляться с таким количеством лошадей, было непонятно. А ведь тут было еще и с полдюжин других животных, и все выглядели так, что хоть сейчас на выставку. «Ну, дядь Кузьма удивил». Выходя на улицу, одобрительно хмыкнул Шатун. «И как справляешься?» «А чего тут?» — в свою очередь удивился казак. «Мне же еще и внуки помогают. Сыны-то сейчас в Туречии не воюют. Вот внуки за место них и приходят». «Может, помочь нужен чем, дядька Кузьма?» осторожно поинтересовался Шатун. «Ты скажи, привести чего, купить или просто денег надо?» «Да пока вроде как не требуется», — задумчиво протянул старик. — Ты, княже, вот что скажи, коней забирать, когда останешь Ну сейчас с наделами разберемся, а после уже, наверное, в свою конюшню отгоню, — задумчиво протянул Руслан. — А смотреть за ними кто станет? — последовал новый вопрос. — Для начала кого из старых казаков найму, а дальше видно будет, — честно признался Шатун, сообразив, что о данном вопросе еще и не думал. — Ага, выходит, своего кониха у тебя не имеется, — сделал вывод казак. — Да откуда же ему взяться, коль у меня и дома своего по сию пару не было? — развел Шатун руками. — А меня конюхом возьмешь? — неожиданно спросил старик. — А как же тут служба? — удивился Руслан. — Тут любой дурак управится! — отмахнулся казак, мрачно скривившись. — Что не так, дядька? — внимательно посмотрев на него, прямо спросил Шатун. — Ты при этой конюшне уже лет 10 служишь и вдруг уходить решил? С чего? Да голова с чинушами его совсем совесть потеряли, еще больше мрачнее вздохнул старик. Дорого им стало конюшнить содержать, а лошадки они не спрашивают, дорого льдешево. Они кушать хотят, да и ковать их вовремя надо, и чтобы коновал добрый вовремя смотрел, а эти все деньгу отрезают, мол, чтобы подешевше было. Вот я и решил, уйду, пусть сами потом тут крутятся. Крышу он еще в прошлом годе прохудился, чинить некому. Вот отдам тебе битюгов, да уйду. «Не к тебе, так еще куда подамся!» Махнув рукой, в сердцах закончил старый лошадник. «Понял я тебя, дядька Кузьма», чуть подумав, решительно кивнул Руслан. «Добре. Как начнем переезд, жду тебя у себя на подворье. Знаю, что лучше тебя с этими зверями никто не управится, так что будет тебе и службы и жалование добрые. Уговор?» «Уговор», — решительно кивнул казак, хлопнув ладонью по протянутой руке парня. «На пахту пойдете?» — повернулся он к Харунжему. — Я покажу, которая кобыл уже в тягости, так, чтобы сильно ее не грузили. Жеребят от этих коней добрые будут. — У тебя никак записано все? — усмехнулся Руслан. — Чего бы! Я ж княж неграмотный! — отмахнулся лошадник. — А в голове все держу. Какая кобыл, когда понесла, от какого жеребца и когда и жеребица. — Ну и память у тебя старая, — ахнул Руслан. «Да ты не сомневайся, княже, я свое дело и без грамоты добре знаю», — решительно заверил старик. «Я не сомневаюсь», — усмехнулся Шатун. «Слово сказать, у меня на подворье еще и кобыл каргамак имеется, теперь думаю, где и доброго жеребца найти». Княже, так взяли мы жеребца трофеем», — неожиданно сообщил Харунжи. «Сосманов и взяли, жеребец добрый, молодой, я верил его отдельно поставить для тебя». «Благодарствую» растерянный кивно Руслана, не подумавший осмотреть трофейный табун лично. «За кобылу покоен будь, княже! Коль она и вправду чистых кровей, найду я тебе и жеребца доброго, и жеребенка после присмотрю», — тут же заверил Кузьма. Ну и слава богу, вздохнул Шатун, уже начавший уставать от всех этих вопросов. Теперь, получив на шею ермо в виде собственного имени он начал понимать, почему многие помещики с головой бросались в разгул или попросту спивались. Каждый день решать тысячи подобных вопросов это можно просто с ума сойти. А самое главное, что во всех этих сельскохозяйственных делах Руслан не смыслил ни уха, ни рыла, до сих пор выкручиваясь только за счет смекалки и умения слушать других. Закончив разговор с конюхом, Шатун вскочил на коня и уже собрался было ехать дальше, когда старый казак, быстро подойдя к бесу, ухватил его за заднюю правую ногу и подняв ее, принялся ладонью очищать копыта. Внимательно осмотрев его, казак отпустил коня и, отряхивая ладони, заявил же ты у кого этого красавца ковал?» Казаки ковать отводили, растерялся Руслан от такого наезда. «От же дурни! И кузнец тут тоже дурак!» — вырвался лошадник. «Он криворукий гвоздем до живого мяса добрался. Свиди перековать, покуд не захромал. «Кому везти?» — спросил Руслан, решив довериться мнению профессионала. «Ульян Кузнеца, знаешь?» — повернулся старик к Харунжему. «Знаю, да только он со мной и говорить не станет», — отмахнулся казак. «Станет, скажешь, я послал. А начнет рожу кривить, вели мальца ко мне послать. Сделает все как надо». «Не сомневайся, княже, повернулся старик к Руслану. «Ульян казак характерный, с норовом, но дело свое добре, знает». Я ему коней ковать уж лет двадцать гоняю. И не тяни с этим, а то и вправду загубишь коня. Добрый сегодня же отправлю», — быстро кивнул Руслан, понимая, что еще одного такого беса ему просто не достать. И дело тут не в деньгах. Подобная порода коней в России была большой редкостью. Это ему многие повторяли, в том числе и серьезно занимавшиеся подобным вопросом люди. Так что советом опытного лошадника не стоило пренебрегать. Между тем Кузьма бесстрашно сунул руку в пасть жеребцу, заглянув в глаза, оттянув веки, ощупал уши и зачем-то ткнул кулаком в живот. Бес перенес все это с возмущенным пофыркиванием, но достаточно спокойно, даже не пытаясь укусить конюха. — Добрая лошадь! — выдохнул казак, отступая в сторону. — Силен зверь! Ты его береги, княже Таких коней здесь и не найти! Эх, кобыл б ему в пару! Можно было бы свой завод завести! Мечтательно закончил старик. Тебе битюгов мало, не удержавшись, ехидничал шатун. «Э, — А, княже! — отмахнулся казак. — Кони делал такое. Раз начнешь племя, а после уж и остановиться не можешь. Кони, они ж как дети. Ростишь их, кормишь, учишь. — Ну все, поехали, княже, а то этот старый конь тебя до смерти заговорит, — со смехом перебил его Харунжей. — Уймись, дядька, сам сказал, что коня князь перековать надо. — И правда, пора вам, — чуть смутившись, вздохнул старик. — Мы с тобой, дядька, еще поговорим о заводе, — подумав, пообещал шатун и толкнул беса каблуками. Тряхнув головой, жеребец двинулся размашистой рысью, а шатун, вспомнив о совете казака, начал прислушиваться к его шагу. Неправильно забитый в копыток гвоздь мог причинять животному боль, и лошадь начинает хромать. Но без шел ровной размашистой рысью, словно все было в порядке. Удивленно хмыкнув, Руслан оглянулся и, жестом подозвав к себе Харунжеву, спросил. «А что там за Ульян такой, с чего он тебя слушать не станет?» «Кузнец старый», — вздохнул казак. «Они с Кузьмой погодки вроде. Ничего не скажу, умеет он коней ковать так, что иному и не представится. Но Норов такой, что проще с камнем уговориться, чем с ним. А с годами только еще упрямее стал». — Одно скажу, княже, ежели через Кузьму Ульян станет наших коней ковать, мы горе знать не будем. Он ведь не только кузнец, а еще и коновал славный, на том они с Кузьмой и сошлись. — Значит, надо будет с ним подружиться, — подумал Шатун, припомнив еще и разговор о конезаводе. Очередной прием у городского главы оказался назначен очень вовремя. Руслану требовалось легально своими глазами посмотреть на фигурантов текущего дела. Хоть он и не собирался ввязываться в подковерные интриги, но знать врага в лицо полезно. Попутно это была возможность перевести его отношения с Катериной на новый уровень. Пусть их уже нередко видели вместе, но пока не было официального объявления о помолвке, их встречи считались просто ухаживанием. Понимая, что спешка в этом времени в подобных делах недопустима, Шатун старательно делал все, чтобы выдержать приличие и между делом изменить мнение полковника Вяземского о своей фамилии. Что не говоря о славу, у папаши в столице сложилось весьма неприятное, можно сказать, вонючее. И именно поэтому, называясь в обществе очередной семейной чите приехавший на лечение или отдых, Руслан сразу добавлял. Князь Ростовцев. Не кривитесь, господа, с папашей никогда не жил и дел не имел. Являюсь последним отпрыском данной фамилии. После такого заявления у многих не оставалось слов, чтобы высказать хоть как-то свое отношение к данной фамилии. Наоборот, многие тут же начинали выяснять, откуда он взялся и почему о сыне старого князя никто ничего раньше не слышал. Так что, удовлетворив их любопытство, Шатун лишал возможности сплетничать на его счет. Офицер контрразведки, покрытый шрамами, да еще в черкеске с кучей орденов на груди, которые можно было получить только в бою, заставляли их прикусывать языки. К огромному сожалению Шатуна, подобные представления ему приходилось проводить регулярно. Это была еще одна причина, по которой он терпеть не мог всякие баллы и приемы. Но время диктовало свои условия, ему просто необходимо было бывать на подобных мероприятиях, иначе его тут же бы записали в изгои. По сути, Руслану было глубоко наплевать на это, но подобное положение начало бы мешать работе. Как оказалось, граф Рязанов не ошибался, когда говорил, что среди знати и просто весьма состоятельных подданных империй предателей было гораздо больше, чем среди простых людей. Впрочем, это было понятно. Сословные различия не позволяли простецам занимать серьезные должности, а значит, для противника они были интересны только как исполнители, которых можно использовать даже в темную. Настоящие же предатели сидели гораздо выше. Так что появление любого нового лица в городе Требовало личного с ним контакта, который можно получить только на подобных сборищах. В общем, в очередной раз, вздыхая, матеряясь про себя похлеще пьяного сапожника, Руслан принялся готовиться к приему. Надевать белую праздничную черкеску он в этот раз не планировал, решив обойтись черной. Не так нарядно, зато сразу понятно, кто перед тобой. На черном фоне погоны ордена становились гораздо заметнее. Чёрная же шелковая рубашка была куплена заранее, так что из зеркала на парня смотрела мрачная, зловещая фигура, способная вызвать отропью любого не сильно крепкого нервами обывателя. В очередной раз выругавшись, Руслан спросил у денщика, подана ли коляска, и, надев папаху, вышел из комнаты. Заехав за Катериной полковником, парень был приятно удивлен. Вяземский почему-то решил в этот раз на прием не ездить, позволив дочери повеселиться там в сопровождении Руслана. Усадив девушку в коляску, Шатун дождался, когда они окажутся на улице, и, взяв Катерину за руку, тихо спросил. — Катенька, а что с Павлом Лукичом случилось? Отчего он вдруг решил не ехать? — Хандрит, папенька, — вздохнула Катерина. — С чего бы? Вроде лечение идет своим чередом. Он вроде как даже до родности набрал, и тут хандра. Случилось что? «Скучает он», — в очередной раз вздохнула Катерина. дом он то и дело по деревням ездит, с управляющим спорит, а тут только газеты, да и тени свежие. Вот он и хандрит». «Да, задачка», — растерянно почесал Руслан в затылке. «Даже не знаю, что и сказать. Да и время такое, что даже на охоту его не пригласишь». «Папенька псовую охоту любит, а просто стрелять он баловством считает». — Это он зря. Охотничья стрельба умение правильно целиться сильно добавляет, — решительно возразил Шатун. — А вы что предпочитаете? — На кабана с рогатиной. Медведей здесь мало, потому предпочитаю их не трогать. — А как же стрельба? — удивилась девушка. — А это на птицу или на зайца? — Однако, — задумчиво протянула Катерина, — кабан — зверь опасный. Не страшно? — Для того я хочу, чтобы себя перебороть. Страх он крепко человека дисциплинирует и заставляет его себя в руках держать. — Руслан, а когда вы в свой дом переезжать станете? — вдруг сменила девушка тему. — Скоро уж, — понимающе усмехнулся Шатун. — Думаю, располковник вас со мной отпустил, значит, сильно возражать против моего сватовства не станет. Или он вам, Катенько что-то про это говорил? — Молчит, — качнула девушка головой. — Сопит, только до да газету швыряет. — Понятно. Не хочется единственной дочери расставаться, — хмыкнул парень. — Ничего. Вот перееду и сразу приеду к нему руки ваши просить. Надеюсь, вы не передумали? — спросил он, заглянув девушке в глаза. — Нет, — едва заметно улыбнулась Катерина мило краснее. — Благодарю вас, Катенька, — погладил Руслан ее музыкальные пальчики. Коляска подкатила к зданию городскую. Правый Руслан, выйдя на мостовую, подал девушке руку. Уже в зале, приметив Рязанова, он не спеша двинулся по кругу, приветствуя гостей. Оказавшись рядом с майором, парень крепко пожал ему руку и, воспользовавшись тем, что его спутница отвлеклась на короткую беседу с одной из приезжих девиц, тихо спросил. — они уже здесь? — Только главный. Остальные мелькнули и куда-то отошли. — Твоих не упустят? — насторожился Руслан. — Нет, особо их предупредил, чтобы рядом были. — Добрый Пошли тогда веселиться, — усмехнулся Руслан. Приятели не спеша, продолжили обходить зал, то и дело обмениваясь с гостями ничего не значащими фразами. Катерина, крепко зацепившись за локоть Руслана, также не оставалась безмолвным зрителем, то и дело вставляя какое-нибудь остроумное замечание. К удивлению шатуна, девчонка действительно умела постоять за себя не только физически, но и вербально. За словом, в карман она точно не лезла. Уже знакомый Руслану слуга, приметив их троицу, на короткое время исчез, чтобы вновь появиться рядом с подносом, на котором стояли бокалы с соком. Одобрительно ему кивнув, Шатун пригубил свой бокал и, оглядевшись, задумчиво проворчал. «Похоже, вечер будет не самым веселым». «С чего ты взял?» — удивился Рязанов. «А ты присмотрись. Молодых почти нет. В основном собрались люди выше среднего возраста». — Еще не все приехали, — отмахнулся майор. — Зато на вине кто-то решил не экономить. — Я тоже заметил, — кивнул Руслан, отмечая, что лакеев с подносами гораздо больше, чем было в прошлый раз. — Ты только не вздумай убивать, кого прям тут, ежели что, — поддел его граф. — Нужны они мне, — презрительно фыркнул шатун. — Может, и не нужны, но тебе же много не надо. Махнешь лапой своей разок и все, одной оплеухой зашибить можешь, — не унимался майор. «Миша, ты чего добиваешься?» — повернулся к нему Руслан всем телом. «Только одного, чтобы ты не с такой мрачной рожей на это сборище смотрел, а то на тебя и так смотреть жутко, а тут еще физиономия такая, что хоть сразу по панихиду заказывай, прямо воплощение аллегории горской смерти». «Угу, только косы не хватает», — хмыкнул Руслан в ответ. «Хотя при желании можно и отрастить». В ответ Рязанов от души рассмеялся, сообразив, какую именно косу парень имеет в виду. Катерина, отвлекшись от очередного разговора с еще одной девицей, тут же потребовала рассказать, что такого веселого они увидели. Руслан коротко пересказал ей их разговор, и девушка, не удержавшись, прыснула в ладошку, лукаво поглядывая на него. А что, волосы у тебя густые, коса хорошая должна вырасти? Все еще хихикая поддела на Руслана. «Я же не китаец, чтобы косу всю жизнь отращивать», — отмахнулся Руслан. «А разве там мужчины с косами ходят?» — тут же последовал вопрос. И не только, — усмехнулся Шатун. В итоге ему пришлось развлекать невесту и приятеля рассказами о нравах, царящих Поднебесной империи. Больше всего девушку поразил тот факт, что богатые люди там ничего не делают своими руками, и для этого специально отращивают длинные ногти с ними же даже есть неудобно, протянула Катерина, задумчиво рассматривая собственные пальчики. — Они палочками едят, — усмехнулся Руслан. — Это как? Разве такое возможно? Что, и суп тоже? Тут же посыпались на него вопросы. Переждав этот поток, Шатун принялся методично отвечать на ее вопросы. В процессе рассказа Рязанов, не упускавший из виду вход в зал, незаметно подтолкнул приятеля и глазами указал ему на двух входящих в зал мужчин. Оба явно были чем-то взволнованы. Подойдя к ламберному столику, они отвлекли от игры еще одного мужчину и, отойдя в сторонку, принялись быстро что-то обсуждать. «Похоже, господа получили не очень хорошие новости», — проворчал Руслан с высоты своего роста, наблюдая за ними. «Похоже», — ехидно усмехнулся Рязанов. «Господа, что происходит? Кого вы обсуждаете?» — заинтересовалась девушка, приподнимаясь на цыпочки, чтобы хоть как-то рассмотреть предмет их беседы. «Иностранных репортеров», — коротко пояснил Рязанов. «Что-то их сильно расстроило». «Так вы здесь не ради веселья, а по делам службы», — сообразила Катерина. «Катенька, в нашей службе не бывает ни служебного времени», — вздохнул Шатун, успокаивающий накрывая ее ладошку своей рукой. «А это иностранцы, которые приехали в страну во время войны, так что наш интерес к ним вполне понятен. Просто не обращайте внимания на наши с графом разговоры». Это все не помешает нам с вами потанцевать, когда играть начнут. Попробую, чуть подумав, нехотя пообещала Катерина. Между тем фигуранты, подозвав к себе лакея, дружно выпили по бокалу вина и тут же, прихватив еще по бокалу, принялись осматриваться. Главный вернулся к игре, а его помощники явно принялись разглядывать присутствующих девиц и молодых женщин. В этот момент появились музыканты, и молодежь оживилась. Катерина, вздохнув, вопросительно покосилась на Руслана, и он, помня свое обещание, решительно повел девушку на середину зала. «Я присмотрю», — успел шепнуть Руслану Михаил. Станцевав первый танец, Руслан уже хотел сделать перерыв, когда Катерина, просящая глядя ему в глаза, тихо произнесла. «Руслан, давайте еще. Хоть какое-то развлечение». «Конечно», — едва заметно улыбнулся Шатун. Зазвучали первые такты мазурки, и парень, подхватив подругу, уверенно ее повел в танцы. Увлекшись, он не заметил, как двое иностранцев успели крепко набраться дармовым вином и принялись громко обсуждать достоинства и недостатки находящихся вокруг дам. Говорили они на немецком, пользуясь тем, что основная часть собравшихся знали только французский. После войны 12 -го года эта мода так и не иссякла. Немецкий же язык считался языком ученых и инженеров. Руслан, который язык Шиллера и Гёте знал на достаточно серьезном уровне, услышав их высказывания, сначала сдержался, но когда речь зашла о Катерине, плюнул на все правила и, поручив девушку-графу, решительно направился к подвыпившей парочке. Майор, также неплохо знавший немецкий язык, даже не пытался его держать, понимая, что за подобные речи требуется отвечать. «С чего вдруг две пьяные австрийские свиньи решили, что могут обсуждать наших дам?» Жестко спросил Шатун, подходя к фигурантам. «Кем вы себя возомнили?» «Вы нас понимаете?» — растерялись псевдоавстрийцы. «Болван, я обращаюсь к вам на вашем же языке!» презрительно фыркнул Руслан. «Так я жду ответа на свой вопрос!» Народ, сообразив, что происходит что-то необычное, тут же подался в сторону, ожидая очередного зрелища. Растерянно глядя на стоящую перед ними разгневанную гиганту, оба заметно струхнули. Хмель из их голов моментально выветрился, и теперь они оба судорожно искали выход из сложившейся ситуации. Между тем шатун шагнул к ним еще ближе и, глядя на обоих сверху вниз, презрительно бросил. «Извольте представиться, господа, а главное назвать свое достоинство». В противном случае я буду вынужден приказать выбросить вас отсюда. Это прием не для разночинцев. Здесь собрано только высшее общество. Итак, я жду». «Мы репортеры известного издания, имеем право находиться в любом собрании или свобода слова для вас ничего уже не значит?» Тут же окрысился один из лазутчиков. Подлец прекрасно понимал, что его прикрытие в подобном случае является универсальным, но не для Руслана скривившись так, словно раскусил лимон, шатун ухватил обоих за и сюртуков и, подтянув поближе, прошипел прямо в лица. «Даже ваша аккредитация, как репортеров, не дает вам права оскорблять людей, стоящих выше вас по положению. Будь вы дворяным, я бы вызвал вас обоих на дуэль. А теперь придется наказать вас, как наказывают всякую взорвавшуюся шваль. Эй, кто там?» Повернувшись к выходу из зала, громко окликнул он. — Что вы собираетесь делать? — предпринимая слабые попытки вырваться, проблеял один из лазутчиков. — Прикажу своим казакам выпороть вас! — фыркнул шатун, направляясь к выходу и волоча обоих псевдорепортеров, словно нашкодивших котят. — Вы не имеете права! — прохрипел второй лазутчик, трепыхаясь в его лапе. — Господин штабс-капитан, оставьте в покое моих людей! — раздалось от ламберного столика, и на очистившееся пространство вышел главарь этой банды. «Ваши люди посмели оскорбить женщин из высшего общества, и раз уж вы называете их своими, значит, вам за них и отвечать». Отшвыривая обоих лазутчиков в сторону, развернулся к нему Руслан. Что интересно, но теперь разговор велся на русском языке. Во взгляде, брошенным главарем на своих подчиненных, мелькнули гнев и досада. Потом, взяв себя в руки, он снова перевел взгляд на противника и, вздохнув, спросил. «И чего же вы хотите? Извинений?» «Извольте, я готов извиниться перед вашей спутницей». «Вам придется извиниться перед всей женской частью этого собрания», — жестко ответил Шатун. «Избавлю дам от подробностей и перечислений питедов которыми ваши люди смели их наградить. Но скажу прямо, что скажения, подобные про мою невесту, обоих уже повесили бы на ближайшем суку». «Пьяные свиньи», — проворчал главарь по-немецки, и, тряхнув головой, снова перешел на русский. — Хорошо, господин штабс-капитан, я выполню ваши требования. — Этого мало. После принесения извинений вы заберете своих слуг и покинете прием, чтобы больше никогда не посещать подобные собрания. Надавил Руслан, отлично понимая, что ставит его в очень неприятную ситуацию. Ведь подобные сборища в любом времени и в любых условиях всегда были просто кладезем для добычи информации. — Это недопустимо, — скинулся главарь. Я был приглашен сюда вашим городским главой, и не вам решать, могу я тут находиться или нет. Мне! После всего случившегося я, как офицер и человек чести, не могу терпеть ваше присутствие в этом обществе. Насел на него шатун. А если хотите изменить это, примите мой вызов, как положен дворянину, или вы, как и ваши люди, также из разночинцев, не удержавшись под делу австрийца Баронет фон Лейгиц к вашим услугам с каменным лицом представился лазучик. «Князь Ростовцев», — произнес Руслан так, что титул австрийца разом померк. «Итак, господин баронет, вы готовы принять мой вызов или предпочтёте принять мои условия?» Эта фраза сама по себе ставила лазутчика перед непростым выбором. Или показать себя трусом и потерять возможность добывать информацию невозбранно за партией в покер, или рискнуть, приняв вызов и поставить под удар всю операцию. Бросив на парня полной ненависти взгляд, Главарь несколько секунд раздумывал, после чего мрачно прошипел. «Я буду ждать ваших секундантов». «Это будет недолго. Позвольте представить, майор, граф Рязанов, он и будет моим секундантом». Тут же зло усмехнулся Руслан. «Не будем терять времени понапрасну. Стреляемся через 10 минут у входа в здание. Остальные подробности вы оговорите с господином майором». «Ты что задумал, Ирод?» Еле слышно прошипел Михаил, подойдя к приятелю. «Хочу им всю игру сломать. Это сволочь у них главная, а без него те двое или уедут сразу, или суетиться начнут», — так же тихо отозвался Руслан. «Можешь не убивать его?» — чуть подумав, уточнил майор. «Нахрена он тебе?» — не понял Шатун. «Связи его отследить надо. Вот шлепну, тогда и узнаешь», — фыркнул Руслан, решив закончить это дело одним выстрелом. «Похоже, они тебя крепко рассердили». Удивленно проворчал граф, направляясь к лазутчику. Воспользовавшись моментом, к Руслану подскочила Катерина и, повиснув у него на руке, жарко спросила. «Руслан, что они такого говорили, что вы так решили довести дело до убийства?» «Подобное высказывание не для ваших ушек, Катенька», выкрутился с шатун, решив не втягивать ее в свои дела. «И вы вправду собираетесь с ним драться?» не унималась девчонка. «В вопросах чести, Катенька, я никогда не шучу». Отрезал Руслан, внимательно наблюдая за переговорами. «Господин штабс-капитан, неужели это так необходимо?» — решительно спросил городской голова, едва подойдя к ним. «Вы готовы простить им оскорбление вашей семьи?» — удивленно выгнул шатун бровь. И что не сказали, тут же вклинилась в разговор дородная супруга главы. «Ну, переводить дословно я не стану, потому как подобные слова в обществе не произносят, но вас, сударыни, ваших дочерей, они назвали свиноматкой с поросятами». «Уж простите, великодушно, но это самое приличное, что я могу произнести в вашем присутствии», ответил Руслан, делая вид, что смущен. «Дорогой, нам нужно поговорить», – прошипела Матрона, дернув мужа за рукав так, что едва не оторвала его вместе с рукой. Испуганно хрюкнув, голова втянула собственную тыковку в плечи и послушно последовал за женой. Едва удержавший, чтобы не заржать от этого зрелища в голос, Руслан вернулся к наблюдению за переговорами графа. Катерина, стоя рядом с ним, буквально приплясывал на месте от возбуждения. «Вам нравится смотреть на убийство?» — решившись, прямо спросил у нее Руслан. «Нет, но сама дуэль приводит меня в некоторое возбуждение», — смутившись, тихо призналась девушка. «Есть в этом что-то волнующее, когда двое сильных, смелых мужчин выходят к барьеру и неподвижно ждут выстрела противника, зная, что выстрел этот может стать для них роковым». «Понятно», — с облегчением кивнул Шатун, сообразив, что она имеет в виду. «Как в анекдоте, вы любите детей?» «Нет, я люблю сам процесс», — усмехнулся он про себя. Наконец переговоры были окончены, и Михаил, вернувшись к приятелю, быстро объяснил, что пистолеты предоставит сам городской глава, наблюдать за дуэлью будет все общество, а главным в самом процессе будет армейский полковник, полностью вставший на сторону Руслана. Секундантом со стороны австрийца согласился стать один из гражданских чиновников. Фамилия его Руслан ничего не сказала, но, судя по сверкнувшему взгляду майор, человеку теперь крепко не поздоровится. «Стреляться будете с десяти шагов. Выстрел можно произвести по команде арбитра одновременно», — закончил Михаил. «Ну и хорошо. Пошли на улицу, пора место готовить», — хищно усмехнулся Руслан. Дежурная группа казаков, ожидавших офицеров у здания, увидев своих подопечных, тут же принялась подтягивать подпруги, но Руслан, пронзительно свистнув, жестом подозвал их к себе. «Значит так, браты, вот тут от сих и в ту сторону отсчитать 10 шагов и места пометить. Дуэль будет», — коротко пояснил он, указывая рукой, откуда и куда считать. «Опять ты, княже, себе беды ищешь», — скривился Роман, который с самого момента возвращения ежедневно бывал рядом с парнем пытаясь научиться правильно вести опрос возможных свидетелей. «Она, друже сама за нами бегает, да вечно за плечом стоит», — усмехнулся Шатун в ответ. Казаки, выполняя его указания, аккуратно воткнули между камней и мостовой шашку и, отсчитав 10 шагов, точно так же установили второй клинок. Убедившись, что за спинами стреляющих никого не будет и пули не смогут нанести хоть какой-то ущерб городскому имуществу, Руслан одобрительно кивнул и нетерпеливо оглянулся на вход в здание управы. словно в ответ на его взгляд из зданий повалил народ. первым вышел городской глава в сопровождении супруги и слуги, в руках которого был ящик с дуэльными пистолетами. толпа остановилась на крыльце, а глава со слугой спустились к самой линии огня. Секунданты внимательно смотрели оружие майор как более опытный в подобных делах ловко зарядил оба ствола. после чего вскинув их над головой, Выстрелил двумя руками одновременно. «Пистолеты в рабочем состоянии одинаковы в своих свойствах», — громко объявил Рязанов. «Кто-то желает убедиться в моих словах?» Полностью граф, в вашей честности никто и не думал сомневаться», — отмахнулся полковник, назначенный арбитром. «Благодарю ваше высокопредсходительство, ответил Михаил вежливостью на вежливость и принялся снова заряжать оружие. Закончив, он уложил оба пистолета в ящик и, отступив, жестом предложил обоим поединщикам выбирать оружие. Недолго думая, Руслан подхватил ближайший ствол и, в три шага, оказавшись у барьера, занял позицию, положив ствол пистолета на плечо, чтобы пуля не выкатилась. Австриец, сообразив, что переиграть уже ничего не получится, взял второй пистолет и, отойдя к торчащей из мостовой шашки, мрачно проворчал. «Зря вы все это затеяли, господин штабс-капитан. Эта дуэль будет стоить вам дорого, весьма. — Вы смеете мне угрожать? — иронично уточнил Шатун. — Это предупреждение не угроза, — опомнившись, быстро выкрутился лазутчик. — Господа, прошу вас приготовиться, — громко произнес полковник, поднимая руку с зажатым в пальцах платком. Именно по его отмашке они должны были стрелять. Поединщики вскинули оружие, и, плавно опуская его, начали наводить стволы на противника. Полковник не спеша глядел обоих и уже открыл рот, чтобы подать команду, когда воцарившуюся тишину разорвал выстрел из карабина. Звук выстрела своего оружия Руслан узнал бы из сотен других. Раздавшийся следом за выстрелом стон и звук падения тела ясно сказали ему, что стрелявший казак не промахнулся. «Прости, что помешал, княже, но этот аспект тебе в спину целиться начал», со злой усмешкой произнес Роман, волоком вытаскивая из кустов одного из подчиненных баронета. «Подлость еще никого до добра не доводила», — фыркнул шатун и тут же жестко добавил. «К барьеру, сударь, мы еще не закончили, а вашему человеку помощь уже не требуется, мои люди промахиваться не умеют». Дернувшийся было к своему подчиненному баронет зло оскалился, но вернулся к торчавшей из мостовой шашки. Полковник в очередной раз убедился, что они готовы, и, резко опуская руку, скомандовал. «Начинайте». Два выстрела прозвучали одновременно. Промежуток между противниками заволокло пороховым дымом, но Руслан успел ясно различить звук удара от попадания пули.